Про младший персонал и говорить нечего. У Сакуровой работала препаратором пожилая женщина. Прежде чем дать мыть чашки из-под радиоактивных веществ, Елизавета Николаевна подробно инструктировала ее. Нужно надеть двойные перчатки, потом обмыть их, проверить на счетчики и так далее. Смотрит однажды, она моет чашки голыми руками. «Что вы делаете?» «А я, — отвечает она, — уже мыла так без перчаток»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 пределы, нормы, технику безопасной работы для следующих поколений. То был передний край биологии тех лет, разведка боем, которую она вела. Если бы я зубри сочинял, то после лагеря он бы у меня злился. Ход рассуждений был бы примерно таков. Завинягин ему обещал золотые горы, и вместо этого его схватили, услали, он чуть не помер. За что? За то, что не уехал на запад,